Страница 33. второе Классификация вертоброгенных заболеваний нервной системы. В настоящее время в качестве основы для классификации целесообразно пользоваться методическими рекомендациями Министерства здравоохранения СССР, Клиническая классификация заболеваний периферической нервной системы составленными академиком и П. Антоновым 1987 год. Данная классификация полностью удовлетворяет неврологов, однако при использовании мануальных методов требуется более развернутая классификация. Известно, что заболевание позвоночника, вызывающие поражение нервной системы, можно условно разделить на пять больших групп. К первой группе относятся аномалии позвоночника: состоз, переходный позвонок, платебазия, сужение позвоночного канала, шейное ребро, краниеовертебральные аномалии и так далее. Вторая группа состоит из дистрофических и метаболических поражений позвоночника: остеохондроз, межпозвонковый артроз, спондилеодистрофия и так далее. К третьей группе относят травматические поражения. К четвертой группе принадлежат онкологические заболевания позвоночника первичные, вторичные. Пятая группа состоит из воспалительных и паразитарных поражений позвоночника. Болезнь Бехтерева, туберкулезный спондилит, микоз, сифилитический спондилит, бруцелёзный спондилит, шистоматоз, эхинококкоз позвоночника и так далее. Учитывая специфику мунуальной терапии воздействия на мышцы, связки, суставы, В качестве классификатора деления на синдромы целесообразно использовать морфологический принцип. При вертеброгенных заболеваниях поражается нервная сосудистая система и опорно-двигательный аппарат. Поражение следует делить по локализации на вертебральные и экстравертебральные. Таким образом, при В вертеброгенных заболеваниях нервной системы можно выделить следующие синдромы – вертебральный, невральный, нейрососудистый, мышечный. Так как любой из указанных синдромов сопровождается болью, то мы считаем нецелесообразным выделять этот симптом поражения в специальный синдром. Различают следующие вертебральные синдромы. Цервикальгия, цервикаго, дорсальгия, люмбальгия, люмбаго, сакральгия и кокцикгальгия. В основе клинических проявлений вертебрального синдрома лежит ирритация окончания синовертебрального нерва. Механизм его различен. Компрессионный дисфиксационной, дисциркуляторной и воспалительной. В организме больных с вертеброгенными заболеваниями нервной системы развиваются неоднотипные изменения, поэтому схемы лечения должны быть индивидуальными и учитывать патогенетические особенности. Страница 34. Следовательно, При постановке диагноза необходимо указывать и механизмы поражения в ПДС. Невральные синдромы обусловлены патологией как центральной нервной системы, так и периферической. Среди вертеброгенных поражений центральной нервной системы встречаются патологии головного мозга, энцефалопатия и спинного миелопатия. Вертеброневрологии из поражений периферической нервной системы выделяют патологию корешковую, радикулопатия, сплетение, плексопатии и невральных стволов невропатии. В патогенезе миелопатии, энцефилопатии и плексопатии и невропатии выделяют два основных фактора поражения. Механический и дисциркуляторный. При радикулопатиях, кроме вышеуказанных факторов, встречаются другие – воспалительный, дисфиксационный, странгуляционный, дислокационный. Нейрососудистые поражения с преимущественной локализацией в конечности по клиническим проявлениям следует делить на два варианта ваза дилататорный и ваза констрикторный Эти поражения могут проявляться преимущественно артериальными или венозными расстройствами Механизм сосудистых поражений может быть рефлекторным или компрессионным Мышечные синдромы характеризуются преимущественным изменением тонуса скелетных мышц И в далеко зашедших случаях нарушается трофика. Выделяют два механизма мышечно-тонических нарушений: рефлекторный и миоадаптивный. При рефлекторном механизме повышения мышечного тонуса, обусловлено возникновением возбуждения в соответствующей рефлекторной дуге за счёт развития висцеромоторных, дерматомоторных остеомоторных рефлексов. Миоадаптивный механизм обусловлен постуральными или викарными перегрузками определенных мышц. После этиологического и патогенетического компонентов диагноза необходимо отразить состояние саногенетических реакций. В настоящее время из саногенетических реакций врачи в своей повседневной практике без применения специальных исследований в достаточной степени могут отразить лишь биомеханическую и иногда репаративную. Биомеханическая саногенетическая реакция заключается в изменении двигательного стереотипа. Без указанного компонента диагноза нельзя правильно лечить больного, особенно на этапах обострения, стационарном и регрессировании, а также в стадии ремиссии, так как обычно длительное обострение обусловлено осложнениями саногенетических реакций и в первую очередь двигательного стереотипа. Осложнение изменений двигательного стереотипа Характеризуется возникновением нейродистрофических поражений в мышцах, пектальгии, крампи и других. Связочно-суставном аппарате, плечи-лопаточный периартроз, плечевой эпиканделез и другие, и вторичной компрессии невральных и сосудистых образований. Невозможно также проводить профилактические мероприятия без учета складывающегося нового двигательного стереотипа. Страница 35. Если этот стереотип будет не адаптированный, то ремиссия обычно не стойки, несмотря на все проводимые мероприятия. В последнее время для лечения верто бронневрологических больных, стали довольно широко использовать мануальную терапию. Данный метод лечения эффективно можно применять только с учетом формирующегося двигательного стереотипа. Так, например, при адекватном двигательном стереотипе с наличием рассыпчатого типа эволюционирования миофиксации нецелесообразно проводить мобилизации и манипуляции на непораженных ПДС, в которых выявлена локальная миофиксация, так как такие мероприятия приведут к поломке складывающегося нового двигательного стереотипа. Однако наличие таких локальных миофиксаций в непораженных ПДС в условиях полного отсутствия ирритации в диске является сейчас для некоторых мануальных терапевтов показанием для проведения манипуляции и мобилизации. К сожалению, невропатологи в своей повседневной деятельности не используют понятие двигательного стереотипа, который формируется центральной нервной системой. Этот интегральный показатель функционирования различных отделов двигательной системы, опорно-двигательного аппарата, с легкой руки некоторых исследователей стали относить к так называемым ортопедическим проявлениям заболеваний позвоночника, что в корне неверно. Отражение двигательного стереотипа является необходимым компонентом диагноза. Помимо осложнений двигательного стереотипа, в диагнозе следует отразить осложнение репаративных и саногенетических реакций. В настоящее время в лечебных учреждениях при оценке эффективности терапии учитывает только исход заболевания, выздоровление, улучшение, без изменения, ухудшение и продолжительность периода временной нетрудоспособности. Однако известны четыре типа течения вертеброгенных заболеваний. прогредиентный, стабильный прогредиентно рекредиентный. Прогредиентный тип течения характеризуется неуклонным возрастанием степени выраженности клинической картины заболевания. Регредиентный- это уменьшение клинических проявлений. Для прогредиентнорекредиентного типа течения характерно в начале возрастания, а затем снижение выраженности клинических симптокомплексов. Исходя из вышеизложенного, при оценке эффективности лечения необходимо учитывать тип течения заболевания. Так, стабилизация процесса на некоторый период при проградиентном типе течения свидетельствует об эффективности проведенного лечения а при реагридиентном – о плохом лечении, так как больному активно нарушали процессы саногенеза. При формальном же анализе исхода заболевания, когда не рассматривается тип течения, эта стабилизация в процессе лечения оценивается как состояние без изменения. Поэтому в диагнозе необходимо отражать тип течения. Страница 36, однако для оценки эффективности лечения немаловажное значение имеет и характер течения заболевания. Выделяют три его разновидности. Хронический, рецидивирующий и хронический рецидивирующий. Для хронического течения характерно отсутствие ремиссии Для рецидивирующего – чередование стадии обострения и ремиссии. Для хронически рецидивирующего типа – развитие временного ухудшения заболевания или появление нового синдрома на фоне обострения. При вертоброгенном заболевании различают две стадии – обострение и ремиссии. При назначении лечения надо учитывать клинические особенности данных стадий. Как обострение, так и ремиссия на всем своем протяжении не могут быть одинаковыми. Это обусловлено степенью выраженности саногенирующих механизмов. Так, например, при обострении в начальном периоде, этап прогрессирования, Эти механизмы выражены незначительно, а патологический процесс значительно, поэтому симптомы дезадаптации возрастают. Затем на срединном, стационарном этапе наблюдается равнодействие указанных механизмов. Оно проявляется стабилизацией процессов на достигнутом уровне. На конечном этапе регрессирования Преобладает саногенирующие механизмы, поэтому происходит адаптация пациента и наступает период ремиссии. Период ремиссии характеризуется на начальном этапе усилением санагенирующих механизмов, а на конечном уменьшением. Поэтому следует различать три этапа в обеих стадиях. Прогрессирование, стационарный, регрессирование. Экспертную оценку больного проводят на основании степени выраженности клинических проявлений. Различают три степени – резко выраженные, выраженные и слабо выраженные. Обычно заболевание позвоночника является пусковым фактором и в последующем развившееся поражение нервной системы становится автономными, и преобладает в клинической картине, особенно в период ремиссии. В связи с этим при формулировке диагноза на первое место ставит синдром, на второе – этиологический фактор, затем механизм поражения, саногенеза, вид течения, стадию, этап процесса и выраженность клинических проявлений. В целях облегчения формулировки диагноза, ниже приводится рабочая схема. Вертеброневрологические синдромы Вертебральные синдромы Цервикальгия, цервикаго, шейный прострел Дорсальгия, верхняя, средняя, нижняя Дорсаго Грудной прострел, верхнее, среднее, нижнее. Люмбальгия. Страница 37. Люмбаго, поясничный прострел. Сакральгия. Кокцигольгия. Невральные синдромы. Поражение центральной нервной системы. Энцефалопатия. Поражение головного мозга, миелопатия, компрессионные и рефлекторные поражения спинного мозга, шейная, грудная, поясничная, поражение периферической нервной системы, патология спинномозговых корешков, патология вегетативной нервной системы, псевдопектальгия, другие висцеральные синдромы: гастрологический, кардиоспазм, эзофагопатия и так далее. Сочетанные синдромы: радикуломамиопатия, мышечные синдромы, вид поражений, дистонический, гистрофический, Вариант клинических проявлений, постоянный, периодический, характеристика мышечного тонуса, гипотония, гипертония, локализация, расположение в мышце, пораженные мышцы или группы мышц. Нейрососудистые синдромы, преимущественное поражение сосудов, артериальных, Венозных, лимфатических, смешанная, характеристика сосудистого тонуса, гипотония, гипертония, вариант клинических проявлений, постоянный, периодический, локализация, квадрант, регион, часть, конечности. Страница 38. Этиология и локализация поражений ПДС. Аномалия развития позвоночника тело позвонка, диска, поперечных отростков, суставных отростков, остистых отростков и дуг, сочетанные, метаболические и дистрофические поражения позвоночника, Остеохондроз, межпозвонковый артроз, спондилодистрофия, лигаментоз, травматические поражения позвоночника, тело позвонка, диска, отростков и дуг, мягких тканей. Сочетанные онкологические заболевания позвоночника, первичные Вторичные метастазы, воспалительные и паразитарные поражения позвоночника, воспалительные, болезнь Бехтерева, сифилитический, бруцеллезный, туберкулезный, спондилиты, остеомиелит позвоночника и другие. Паразитарные, эхинококкоз, шестоматоз и другие. Основные механизмы поражения Компрессионный, грыжа диска и другие, постоянный или непостоянный вариант Дисфиксационный, дисциркуляторный, воспалительный, сочетанный Саногенетические реакции Изменение двигательного стереотипа Этапы изменений двигательного стереотипа. Генерализованный. Полирегионарный. Регионарный. Страница 39. Интрарегионарный. Локальный. Форма. Адаптированная. Дезадаптированная. Вид его закрепления и степень выраженности. Компенсированный субкомпенсированный и декомпенсированный, функциональный мышечный, органический, осложнение двигательного стереотипа, характер, первичный, дистрофический, мышечный, связочно-сухожильный, плечелопаточный периартроз, плечевой эпикандилез, тазобедренный периартроз и другие костный, траншейный периостоз, синдром Зудека и так далее. Смешанный, вторичный, компрессионный, невральный, плексопатия, невропатии, сосудистый, смешанный. Локализация и функциональное состояние участка опорно-двигательного аппарата, вызвавшего осложнение. Гипермобильность гипомобильность, фиксация, изменение конфигурации позвоночника, репаративные реакции, вид полный, неполный, осложнение. Течение заболевания. Характер, рецидивирующий, хронический, хронический, рецидивирующий, тип, прогредиентный, стабильный регредиентный, прогредиентно-регредиентный, стадия заболевания, дебют, обострение, страница 40, ремиссия, этап, прогрессирование, стационарный, регрессирование, вариант течения обострения, молниеносный, стремительный, плавный. Степень выраженности клинических проявлений. Слабо выраженные, выраженные, резко выраженные. Примерная формулировка диагноза у вертоброневрологического больного. Дарсальгия, остеохондроз TH10-11 с дисфиксацией. Адаптированный двигательный стереотип на этапе полирегионарных изменений с отклонением туловища вправо, субкомпенсированной ограниченной миофиксацией, осложнившейся наружно бедренной невропатии вследствие дистрофических изменений в подвздошно-поясничной мышце справа. Постоянный вариант, дебют, этап стационарный. Выраженные клинические проявления Из представленного диагноза следует, что у больного первое обострение вертебрального синдрома вследствие развития дисфиксации в пораженном ПДС ТХ-10-11 Организм в ответ на патологию включает саногенетические реакции в виде адаптированного двигательного стереотипа который привел к изменению статики. Туловище отклонено вправо. Следовательно, можно ожидать миоадаптивных осложнений со стороны мышц конечности. Справа – абдукторы бедра и супинаторы стопы, а слева – аддукторы бедра и пронаторы стопы. Врач стоит перед дилеммой. С одной стороны, необходимо усилить миофиксацию, и субкомпенсированную перевести в компенсированную, чтобы создать стабилизацию в пораженном диске. А с другой стороны, это может усугубить невральное осложнение в виде парастетической миральгии. Поэтому возможны два пути. Первый путь – перевод ограниченной миофиксации в локальную. Второй путь – если не удастся первый. Снять активную мышечную фиксацию для купирования нейродистрофии в подвздошно-поясничной мышце и поддерживать ее пассивными методами – корсет, фиксирующий повязки и так далее. Стационарный этап обострения говорит о целесообразности осуществления первого пути. Выраженные клинические проявления позволяют сделать заключение о том, что больной нетрудоспособен в настоящий период времени. Страница 41. Прогноз у пациента, по всей вероятности, будет благополучным, так как сразу же с дебюта развился адаптированный к очагу поражения в диске двигательный стереотип. Правда, исход в стойкую ремиссию у данного пациента Возможен только при условии купирования осложнений саногенирующей миофиксации и проведении мероприятий по снятию дистрофических поражений в паравертебральных мышцах. Конечно, не всегда целесообразно отражать все компоненты диагноза. Однако надо помнить, что диагноз – это руководство к действию врача. Из него должно вытекать лечение пациента и тактика его дальнейшего ведения. К сожалению, в последнее время в ущерб качеству стала преобладать тенденция к упрощению диагноза. Это происходит за счет упущения целых компонентов диагноза с оправданием, что, мол, врачи не поймут так называемых диагностических сложностей. Между тем, речь идет не о сложностях, а о реальной необходимости. Без этого невозможно правильное, адекватное ведение пациента.